Глава двадцать «Убьют!» Волков вскочил со своего стула, да так неловко наступил на свою больную ногу, что пошатнулся, скривившись от боли. Он видел, как два кавалериста кубарем полетели с израненных падающих коней. Только бы не убили дураков! Но, слава богу, встали оба, развернулись и пошли, быстро оглядываясь. Один и отставал, второй без шлема оказался попроворнее. Остальные, на взбрыкивающих конях, чуть проскакав вперед, уже разворачивались обратно к кустам, из-за которых выехали. На дороге остались лишь две умирающие лошади, которым поспешили жадные дураки-пехотинцы, чтобы снять с них седла. Все случилось так быстро, что кавалер даже и распоряжений дать не успел, а вышло дело так хорошо, что лучше и пожелать нельзя. Без всякой команды его офицеры Рене и Джентили, слаженные сознанием дела, показали болванам графа, что они в воинском ремесле не первый день, что и указаний им давать не нужно, они и сами все знают. А их люди выполнили все приказы верно и минуты на то не потратив. Брюнхольд стоял рядом и улыбался. Он был горд и собой, и своими подчиненными. Надеюсь, дураки получили хороший урок. — сказал ему кавалер в качестве похвалы. «Они идут сюда», — отвечал капитан-лейтенант. «Вы правильно выбрали место». Волков кивнул и сел на стул. Граф вел себя либо совсем уж нагло, либо абсолютно неумело. Брюнхвольд недоумевал, глядя, как лениво продвигаются по дороге солдаты герцога, как лениво они выходят на поле, как медленно строятся». Сержанты их все делали не спеша, а офицеры так и вовсе казались больше заняты совещаниями, чем своими людьми. Собрались в кружок верховые и разговаривают, словно не на войну, а на охоту приехали. Капитан-лейтенант повернулся к Волкову и спросил. «Атаковать мы их не будем. Если будем, то самое время. К обеду закончим». Кавалер был с ним согласен. «Лучше нет, чем ударить противника» который с марша даже не успел развернуть все свои силы в боевые порядки, а ты уже полностью готов. Быстрым шагом подойти да навалиться в центр, продавить его, смять. И все. В этом как раз и сильны горцы. Но Волков только отрицательно покачал головой. Нет, нам нужно, чтобы они отсюда сами убрались. А собирайся мы воевать, так я бы уже приказал пруфу убить по ним. Хотя кое о чем он с капитаном артиллерии переговорил. «Значит, будем ждать», — согласился Карл Брюнхвальд. «Ждать». «Да, солдаты уже почти с рассвета ждут. Заняли свои позиции и ждут. Строй покидать нельзя, если только с разрешения сержанта по нужде отойти. Так и маются. А день-то идет к полудню уже». Волков вспоминал, как также маялся по шесть часов, ожидая начала сражения. И это арбалетчикам, у которых и строя нет, которые и посидеть могут. Арбалетчикам всегда легче, чем пехотинцам. Но само ожидание начала дела выматывает очень сильно. Уже начинаешь ругать офицеров, и своих, и чужих, которые от чего-то все тянут и тянут, не начинают делать, черт бы их подрал. Впрочем, это по молодости. А потом привыкаешь. Солдат всегда чего-то ждет. Наконец, уже совсем в обед, люди графа фон Малина кое-как выстроились в 250 шагах от его первых линий. А кавалер все поджидал. Нет, не того, когда враг построится. Ждал парламентера, который огласит требования герцога. Ждал, когда подъедет рыцарь в красивом плюмаже под штандартом герцога И попросит Волкова к графу на переговоры на середину поля или выскажет ультиматум о сдаче на худой конец. Но ничего из этого не случилось. Граф не собирался ничего требовать. Как и думал Волков, граф пришел сюда воевать, а именно угробить побольше людей герцога, горожан и местных дворян. Ну или победить, если получится. Только вот победить шансов у него было мало. Не чита он нам, сказал капитан лейтенант. Их лучшие, так это наша третья рота, даже не вторая, не говоря про первую. Их арбалетчики, болваны городские. Отсюда видно, что людям джентили они тоже не чита. Стрелков так и вовсе нет, а кавалеров так их сколько там три десятка, мало, и места тут для них нет, чтобы во фланг нам выйти. Все, что смогут, так разбежаться, докинуться да нам на пике. Он был прав. Так все и было. Людишек-герцог дал не лучших, и город выставил не лучших. Брюнхвольд был прав. Их лучшие люди оказались ровнее лишь Роти-Бертье. «Неужто граф решится атаковать?» — удивлялся старый офицер. Солдаты из той и с другой страны замерли, ожидая команды. Ни труп, ни барабанов, ни окриков сержантов не было слышно. Только лошади потряхивали головами и позвякивали сбруи. На холмах вокруг собрались людишки, купцы и паденщики, что шли в Эшбахт, да остановились посмотреть на бой, что затеяли местные господа. Тоже ожидали начала, радовались. Шутка ли такое увидеть? Всю жизнь потом рассказывать будешь, что был при сражении. Солдаты Волкова глядели на врага и молчали с уверенностью в своих силах. А солдаты графа молчали с унынием. Он как хороши солдаты у Эшбахта. И пушки есть у него, и стрелки, и кавалерия. А дальше по дороге стоит резерв. Да и сам граф Эшбахту не чита. Не зря тот горцев, в который раз бьет. Горцев бьет. А тут граф какой-то. Что ему этот граф? Волков не ответил бренхвальду. А вытащил из-под керасы большой белый платок, поднял его и помахал им, давая кому-то знак. Тот, кому знак полагался, кажется, его заметил. И тут же, в полуденной благостной тишине, что висела над дорогой и окрестными холмами, оглушительно звонко и вместе с тем тяжело бахнула полукартауна. Мелкая картечь, когда летит, шуршит в воздухе. А еще издает звук, напоминающий звук рвущейся ткани. Очень неприятный. «У тех, кто его до этого слышал, так мороз по коже». Картечь ударила в длинную лужу, что тянулась вдоль дороги, вздыбив множество фонтанов и выплюснув на дорогу целый воз грязи. Это для страстки, чтобы у людишек графа не было иллюзий, чтобы понимали, на что идут. Сразу после выстрела вдоль вражеских рядов поехали офицеры, чтобы успокоить и приободрить своих людей. Только вот даже отсюда, с холма, где стоял кавалер, было видно, что городские заволновались, стали выглядывать из рядов, линии искривились. Сержанты попытались выровнять строй, но было ясно, что городским под картечь лезть совсем не хочется. Пусть благородные сами разбираются, кто кому неверный вассал, а им, бюргерам, такие выяснения ни к чему. Волков смотрел, глаз не отводя от врага. «Сейчас. Именно сейчас все решится». Отдавая ротмистру городских арбалетчиков Цимерману деньги, кавалер говорил ему в ту ночь, то ли сейчас вы деньги эти возьмете, так пути обратного не будет. Выполните все, как договорились, иначе...» Все тогда Циммерман понял и отвечал, пряча золото. «Не волнуйтесь, господин полковник. Раз уж взялся, то сделаю». Уведу своих людей с поля еще до начала дела». Волков ждал с замиранием сердца, выполнит ли Циммерман обещание. И нет, не справились сержанты. Смешался без всякого боя, без всякого усилия врага строй городских солдат. Налетели офицеры, а за ними и кавалеры наехали на них. Один кавалер ретивый въехал в строй, вернее, уже в толпу солдат, Выхватив железо из ножен, так солдаты сразу ощетинились алебардами. А кто-то из солдат, коня дерзкого кавалера, невзначай копишком то в крупы кольнул. Конь взбрыкнул, рыцаря-болвана на земь сбросил. Волков слышал, как засмеялся за его спиной Максимилиан. А за ним и Уволень, и братья Фейлинги стали смеяться. Краем глаза кавалер видел, как ухмыляется Брюнхвальд. Но сам все еще не готов был даже улыбнуться. По-прежнему волновался. Видел, как к тому месту со всей своей свитой под своим штандартом спешит граф порядок наводить. Волков волновался. Ведь наведет, характера графу не занимать. Граф прибыл, стал кричать на городских солдат. И только тут кавалер понял, что победил. Только тут увидал, как стоящие за спинами пехоты арбалетчики стали поворачиваться один за другим, и без строя, без всякого порядка уходить по дороге на север. И все больше и больше таких. А их ротмистр со своим помощником стояли у дороги и никого не останавливали. Молодец, Симмерман. Выполнил, что обещал. «Арбалетчики что, уходят?» — удивился Брюнхвальд. «А Волкова это удивление товарища даже задело». «Зная кавалера не один год, неужели Карл не понял, что это он все устроил?» Но упрекать своего заместителя Волков не стал, только посмотрел на него слегка осуждающе. «Черт, городские, уходят все! Видели, господа, видели?» — воскликнул обычно невозмутимый и молчаливый Увлень. «Теперь уже все это видели!» Все видели, как за арбалетчиками разворачиваются и удаляются по дороге и пехотинцы, несмотря на окрики людей графа и сержантов, что еще пытались остановить беглецов. А вот теперь пусть попробует. Только тут Волков перевел дух и белым своим платком вытер лицо. Теперь-то, даже если граф и продолжит упорствовать в злобе своей, пытаясь устроить сражение и пролить кровь, Любой упрекнет его в том, что он намеренно кинул людей на убой. Намеренно. Ибо теперь перевес сил был очевиден даже младенцу. Теперь и люди герцога, провожая взглядами уходивших горожан, теряли строй, и они вовсе не хотели воевать. Офицеры их поехали к графу для разговора. Но что теперь говорить? Дело кончено. Пусть мужики и купчишки слезают с окрестных холмов. Зрелища не будет. Дело кончено. Казалось бы, отлегло. Полегчало. Можно перевести дух. Людишки герцога тоже пошли назад. А тремя десятками рыцарей много граф не навоюет. Да и не те это рыцари, что с войны на войну ездят. Эти так. Ерунда. Поместное ополчение. Ждут уже, наверное, когда граф их распустит. Но волку легче не стало. Умиротворение после важного свершения не наступило. Словно он на крутой холм взбежал, напрягая последние силы, и увидел, что дорога там не закончилась, а теперь ведет вниз, к подножию еще более крутого холма, а затем холмом другие холмы. И, кажется, нет им конца. Кажется, всю жизнь преодолевать их. Убрался граф, не хлебавший. Но сколько на это Волков потратил денег? И на подкуп цимермана, и на поход сюда. А ведь это не конец. Теперь полторы тысячи людей нужно вернуть в лагерь. Лошадей, пушки через реку переправить. А до ночи им, ну, никак не добраться. Ночных переправ ему больше не хотелось. Одного раза хватило. Значит, придется ночевать у амбаров. А кормить людей как? Котлы и провизия на том берегу, в лагере, люди, почитай со вчерашнего вечера, не кормлены. Вот и оказывается, что молодец, победил, но с победой-то этой ничего не заканчивается. «Господа, мы были неплохи. Дело удалось разрешить одним пушечным выстрелом и нашим бравым видом. Выражаю вам свое удовлетворение. А теперь прошу отводить роты на Эшбахт», — обратился Волков к собравшимся офицерам. «Капитан-лейтенант, прошу вас возглавить войско». «Как прикажете, господин полковник». «Господа, сегодня переправиться на тот берег не успеем, придется ночевать у амбаров. Попробую организовать нам и нашим людям в честь такой легкой победы праздничный ужин». Никогда без заявлений Пруфа не обходилось. Не обошлось и сейчас. Даже сейчас этот полнокровный, краснолицый человек в безвкусной шляпе не мог не брюзжать. Тащиться сюда столько времени ради одного выстрела было глупо. А лошади у меня уже устали. Едва ли я к ночи успею в Эшбахт. Не то что до амбаров. Когда едете, так и доедете. Теперь торопиться нужды нет», — отвечал ему Волков тоном добрым, чтобы не злить капитана. Вам-то, конечно, но мне и моим людям, хоть мы и не лошади, тоже нужен отдых. Будет вам отдых, капитан, будет, обещал кавалер. Но пруф не успокаивался. Просил я у вас сменную шестерку меринов для полукартауны. Одна шестерка полдня только может хорошо ее тянуть, а потом уже хрипят да и себя рвут. Я еще сделал оврага, просил у вас дополнительную упряжку. Да вас, как говорится, и ныне там. «Еще тогда вам говорил, что дороги в земле вашей тяжелые, что кони. Как доберетесь до лагеря, так обязательно купим», — пообещал Волков, не давая ему закончить. «И чтобы больше не слушать артиллериста, сел на коня. Обещаю вам».